Студия «Медиакнига» представляет Анна Минаева «Неправильная ведьма» Исполняет актриса Анна Киселева Глава 1: Вдалеке завыли собаки, Засверкали между деревьями заклинания. Я бежала вперед, То пригибаясь под низкими ветками, То перепрыгивая через коряги. Сердце бешено стучало в груди, Дыхание давно сбилось, На щеке горела царапина, но преследователи все не отставали. «Там! Она где-то там! Взять!» Я резко завернула за граб, остановилась, прижалась спиной к шершавой черной коре и сползла вниз. Выдохнула и прислушалась к лесу. Птицы затаились, боясь выдать меня неловким криком. Ветер, наоборот, усилился и изменил свое направление. Дул мне в спину, мешал преследователям услышать беглянку. Прошептав заклинание бодрости, ухнула от неприятного ощущения, с которым энергия покинула внутренний резерв, а после вскочила на ноги и вновь припустилась бежать. Меня гнали по лесу с момента, как солнце только коснулось горизонта. Я тогда возвращалась в город, почти достигла стен, когда услышала крик, от которого сердце упало в пятки. «Ведьма!» Сейчас на высокие макушке лиственниц... Уже опустилась бархатная тьма. И моя надежда оторваться от преследователей с каждым ударом сердца становилась все слабее. Кто они? Как появились тут? И как узнали во мне ведьму, если даже в городе удавалось скрывать этот факт? Я бежала, стараясь дышать правильно, не шуметь, уходила все глубже в чащу, но знала — они не отстали. И хорошо. Миновав огромный остроконечный камень, Я резко развернулась и хлопнула по его уже остывающей грани ладонями. «Сейчас!» Кончики пальцев защипало от срывающейся магии. Внутренний источник неприятно всколыхнулся, и из-за соседнего куста послышалось недовольное рычание. «Пришла!» — улыбнулась я уголками губ. «Надеюсь, не одна». Рык повторился, а в бедро мягко ткнули носом. Я, не глядя, погладила темно-рыжую рысь. Этот камень в который раз усилил мой зов, и я чувствовала, что помимо моей хвостатой подруги за спиной собрались и дикие коты, и белоснежные в крапинку рыси, и даже несколько волков. Не знаю, как Руна смогла привести столько помощи. Но это и не важно сейчас. «Задержите их!» — шепот застыл на губах, но мысли достигли целей. «Сбейте с пути, но не рискуйте своими жизнями, прошу!» Шорох и рык служат ответом. А я опять срываюсь на бег, вновь пытаюсь уйти как можно дальше от города, увести преследователей и затеряться в лесу, который стал мне родным. Рядом раздается топот лап. Руна перепрыгивает через кусты, и коряги вместе со мной следуют рыжей тенью. Мы уходим все дальше, все сильнее петляем. Я улавливаю отголоски мыслей моих помощников — Они путают следы, шумят, сбивают. Голоса и заклинания больше не разрезают воздух. Преследователи отстают. Я пробежала еще несколько метров и схватилась за толстую низкую ветвь дуба, чтобы не сорваться во враг. А просто забежала вверх по стволу и замерла над моей головой. Шли секунды. Ветер шумел зелеными кронами, кровь стучала в висках. А лес замер тишиной. Мы сбежали. Я задрала голову, чтобы встретиться с яркими синими глазами рыси, когда спину накрыла острая боль. Охнув, выпустила ветку и кубарем полетела во враг. Позади взвизгнула рысь, с грохотом свалившись вниз. А мое падение резко прекратилось. Магические путы сомкнулись на руках и ногах, вздернули вверх. Колючий кустарник больно тесанул по руке, пока неведомый поднимал меня обратно к дубу. «Ведьма!» Шепот неизвестного в темном плаще сжал мое сердце ледяными пальцами. Вот и добегалась. Я дернулась в тонкой сияющей сети и поймала взглядом нашивку на плаще. Королевский герб и пламя под ним. Ловчий? Тут, в отдаленном месте империи. Я влипла. «Магия! Как же я влипла!» «И вилай фран», — протянул сидящий напротив мужчина. «Верно?» «Да». Я прижалась спиной к жесткой деревянной спинке кресла и старалась дышать как можно менее заметно. За письменным столом находился широкоплечий мужчина в темном плаще с той самой пугающей нашивкой на груди. В углу, повязанная магической сетью, тихо порыкивала руна. «Полных лет», — перелиснув страницу в тонкой темной папке, уточнил он. «Я не понимала, к чему этот допрос. Ведь перед ним сейчас лежит целое письменное досье на меня. А это значит, что ведьму во мне признали не с первого взгляда, не со слухов. Кто-то донес». «Восемнадцать». Мужчина вскинул на меня яркие янтарные глаза и прищурился. Сейчас в свете полной луны и теплых отблесках пламени из камина Я могла рассмотреть его. Хорошо сложенный, с развитой мускулатурой, которая виднелась даже через плотную ткань плаща. Смуглая кожа, темные волосы и яркие глаза делали его взгляд хищным. Таких стоит обходить десятой дорогой. «Шестнадцать, значит», — задумчиво протянул мужчина и пронзил меня еще одним взглядом. «Восемнадцать», — поправила я, пытаясь не сильно трястись. А от того, как Ловчий фыркнул и перериснул страницу, продолжая рассматривать меня, будто звереныша, кровь медленнее потекла по венам. Отец-кузнец, четыре старшие сестры... Куда делась мать? Я бросила взгляд на руну, которая по-прежнему ворочалась под магической сетью, а потом дернула руками. Тонкие браслеты наручников впились гранями в кожу, цепь громко лязгнула. «Снимите путы!» Выдерживая тяжелый взгляд янтарных глаз, потребовала я. Тогда я стану отвечать на вопросы. «Думаешь, мне так нужны твои ответы, ведьмочка?» хмыкнул ловчий, подаваясь вперед. «Тут есть всё о тебе», — он постучал пальцем по бумаге. «Если бы не нужны были, я бы уже была на костре». Сражение взглядов длилось еще мгновение. Я проиграла, и первая опустила глаза. «Где мать?» — повторил вопрос мужчина, откидываясь на высокую спинку кресла и складывая руки на груди. Он давил на меня. Я чувствовала и силу его магии, и ауру, окутавшую мужчину. Но ведьмовская натура, которая начала пробуждаться не так давно, не позволяла так просто подчиниться. Я вскинула подбородок. «Услуга за услугу, господин Ловчий! Я уже озвучила цену!» «Кажется, ты не понимаешь, с кем имеешь дело, маленькая ведьма». Беззлобно усмехнулся он. «Отвечай!» Меня впечатало в спинку кресла, выбив из легких воздух. Рона недовольно зарычала, но я попросила ее не вмешиваться. Рысь просто попала под горячую руку. Я сделаю все возможное, чтобы она не пострадала из-за меня. Никто не должен пострадать только из-за того, что я родилась такой. «Моя мать ушла, как только мне исполнился месяц», — прошептала я и опустила взгляд. Невыплаканные горькие слезы обожгли душу. Мама была ведьмой. Она усилила свои силы, родив дочь с магией. И ушла. «Не в новинку. Твои сестры обладают магическим даром?» «Нет». «Почему твоя мать выбрала в мужчины простого человека? Так шансы родить ведьму многим меньше?» «К сожалению, господин Ловчий, я нашла в себе силы опять поднять глаза». В месяц я разговаривать не могла, чтобы спросить ее об этом. Возможно, мне показалось, но чародей усмехнулся. Всего на мгновение уголки его губ дрогнули. «Скольким людям в городе ты успела испортить жизнь, ведьма?» Обращение он буквально процедил сквозь зубы, показывая свое истинное отношение к таким, как я. «Мне стоит перечислить, скольких младенцев я замучила ночными кошмарами», Сколько девственниц пустила на ритуалы и сколько лошадей извела мором с неприкрытой издевкой протянула я. Это и все то, что ты делала за эти 18 лет. Начинать с самых пеленок или упустить... Зубы лязгнули сами по себе, норовясь откусить язык. Я охнула и прикрыла глаза. Злость ловчиво накрыла меня океанской волной и вновь впечатала в спинку кресла. «Я понимаю, что ведьмовская натура так рвется из тебя», — хмыхнул мужчина. «Но чем быстрее мы закончим с этим, тем быстрее закончим с тобой». «Что-то мне не сильно хочется на костер», — честно-причестно призналась я. «Может, все же еще поболтаем?» но ну, раз ты сама выражаешь подобное желание, то скажи, ведьма, если твоя мать исчезла при твоем рождении». «То кто обучал тебя?» Я отвернулась, прикрыла глаза. Подобные темы вызывали во мне те щемящие чувства, которые не умеют испытывать ведьмы. По крайней мере, люди считают именно так. От нее осталось несколько книг, прошипела я, чувствуя, как давление отловчиво увеличивается. Чему-то научилась сама. «Сколько людей пострадало от твоих экспериментов?» я вздрогнула. Перевела взгляд на мужчину. По-серьезному ни одного. Что ты подразумеваешь под «несерьезно пострадали»? Ловчий прищурился так, будто ожидал, что я сейчас начну признаваться в страшнейших злодеяниях против человечества. Расстройство желудка от первых зелий были, пожалуй, я плечами. Один раз сарай случайно подожгла, но внутри никого не было. Ну и так, по мелочи. «Уровень твоей силы?» «Что?» «Что?» Мужчина уставился на меня, как на диковинку, и изогнул левую бровь. «Ты не проводила ритуал измерения сил?» «А что это?» Он выглядел настолько обескураженным, что я в первое мгновение тоже запуталась. «Чего он ожидал от меня? Что в свои восемнадцать я буду силой мысли разрушать горы? Без наставника-то!» «Хорошо. Объясни тогда, как без ритуала определения силы ты обзавелась фамильяром?» «Кем?» «Кажется, я начинаю задавать слишком много глупых вопросов, потому что господин охотник на ведьм явно сейчас окосеет от них». Вместо ответа зарычала руна, попыталась подняться на лапы. «Ею!» Я бросила взгляд на рысь пожала плечами. «Никем я не обзаводилась!» Руну я нашла еще котенком. Вокруг на многие километры лес, на севере горный хребет, на юге широкая река, которую пересечь вплавь даже у здорового мужика не хватит сил. А теперь скажи мне, ведьма, как в этой глуши мог оказаться детеныш степной рыси? Никогда не задавалась этим вопросом. Я вновь пожала плечами, отмечая, как это злит ловчиво. «Вставай!» — нервы человека, который так и не представился, сдали. Он поднялся, хлопнув руками о столешницу. Пол и плаща взлетели за его спиной, как большие темные крылья. «С ведьмами!» — разговор короткий. «Отпустите руну!» — я тоже встала и с недовольством отметила, что ростом не вышло. Макушка еле доходила ловчему до плеча. «С чего бы это? Я никогда не выполнял последних просьб ведьм, которых отправлял на костер!» «И много отправили!» — участливо поинтересовалась я. «Достаточно. А почему интересуешься? Надеешься стать юбилейной?» «Скорее интересно, сколько на вас лежит проклятие, господин Ловчий!» — мило улыбнулась я. «Вдруг удастся усилить хотя бы одно, и тогда оно пробьет вашу защиту!» Мужчина пренебрежительно фыркнул, полностью показывая, что думает насчет этих слов, и махнул рукой. Тяжелая железная дверь за моей спиной распахнулась. «Отпустите руну», — повторила я, выдерживая тяжелый взгляд, от которого разила замогильным холодом. «Животное не должно отвечать за то, что его друг оказался вам не мил». «Отпущу. После того, как с твоих губ сорвется последний вздох, ведьма», — делая шаг в мою сторону, ответил мужчина. «И почему я должна вам верить?» — задрав голову, чтобы не отвести взгляд, уточнила я. «Хм, потому что у тебя просто нет другого выхода. Меня подтолкнули в спину. Я шагнула в сторону двери, ловя ободряющий зов от руны. Эта кошачья морда, находясь в неволе, подбадривала меня и слала картинки побега. Она верила в то, что я не сдалась. Что не позволю какому-то наглому ловчему запихнуть меня на костер. Мне бы тоже хотелось в это верить. Вот только выхода из сложившейся ситуации я не видела. Ловчий поймал меня в лесу и порталом доставил в городскую тюрьму. Из-за того, что жители нашего городка были весьма порядочны, здание пустовало. Зная только, что иногда мужики, которые напились на досуге, ночуют в этих стенах, потому что жены не пускают домой. А дядька Аарх, главный тюремщик, добряк еще тот, пускает их в верхние камеры, чтобы денег на таверну не тратили. Я бывала пару раз тут. Жены в весьма отходчивы, И уже утром отправляли своим мужьям завтраки с извинениями через детей или посыльных. В общем, пару монеток я себе подобным занятием заработала. Но вот в нижних камерах, куда сейчас вел меня Ловчий, бывать не доводилось. «Шевелись, ведьма!» Я поморщилась от ощутимого тычка между лопаток. Но ничего не сказала. Мне еще потребуются силы. «Налево!» Я дернулась, повернула и тут же ощутила на плечах тяжелые крепкие тиски мужских ладоней. «Налево, ведьма, а не в противоположную сторону!» Я пискнула, втянув голову в плечи. Всю жизнь лево справа путаю, особенно в ситуациях, когда кто-то командует, куда поворачивать. Но признаваться в этом не буду. Только гордо сейчас вздерну подбородок и пойду в правильную сторону, вот прямо сейчас, когда эта дьявольская хватка пропадет. Но мужчина не отпускал вглядывался в мое лицо, и я могу поклясться, что вместе с презрением уловила в его взгляде еще и неверие, будто бы ожидал, что под личиной невысокой рыжей девчонки окажется Огр. «Кто вас позвал?» — вопрос сорвался с губ до того, как я успела подумать, а ловче усмехнулся и, наконец, отпустил меня. «А у кого были причины тебя ненавидеть, ведьма?» Я хмыкнула и снова пожала плечами. «У меня нет врагов, господин, я вижу всех ведьм насквозь». Разве что, кому на ногу наступила и извиниться забыла. Он фыркнул, показывая, что не верит ни одному моему слову. До камеры, которую мне выделили, мы добрались через несколько минут. Но удивление она оказалась сухой и без дополнительных жителей в лице мышей или пауков. Либо же ловчие боялись, что подружиться я могу и с ними. Нет, я-то могла, но это малоприятно. Открыв передо мной дверь, как галантный кавалер, мужчина подтолкнул внутрь. «Располагайся и чувствуй себя как дома. Тут может быть немного холодно, но не переживай, уже завтра на закате тебя согреет пламя костра». Я стиснула зубы, чтобы ничего не ответить. Ловчий захлопнул за моей спиной дверь. И я могу поклясться, что за стеной раздалось... — Порадуй меня, ведьмочка, попробуй сбежать. — Не просто попробуй, а сбегу, — прошептала я, стискивая кулаки. Холод я начала чувствовать часа через полтора. За небольшим окошком все еще было темно, только полная луна время от времени заглядывала серебристыми лучами между толстых прутьев. Первое время я сидела тихо, прислушивалась к каждому шороху и неосторожному звуку. Потом занялась браслетами. Судя по всему, они не из нашего города. Прочный черный металл, не гнущийся от усилий магии. Не реагирующий ни на одно известное мне заклинание. Выдохнув и смахнув с лица волосы, я переключилась на цепь. Вскоре одно из звеньев поддалось и треснуло, со звоном падая на каменный пол. Я тряхнула руками и довольно улыбнулась. «Первый шаг сделан». «Порадовать тебя побегом, ловчий?» «Всегда пожалуйста! Где ты видел ведьму, которая так легко согласится пойти на костер?» С замком двери пришлось повозиться еще некоторое время. На горизонте уже начало светлеть, когда я выскользнула в коридор и постаралась понять, держит ли руну поблизости или ловец ее унес. Шли секунды, минуты... Я, сцепив зубы и, сдерживая вздохи от неприятного ощущения магии, искала рысь. — Вот! Нашла! Руна! Аура хвостатой подруги отыскалась на другой стороне тюрьмы. И кажется, она одна. Будь с рысью кто рядом, она бы переживала, пыталась вырваться. Я бы уловила ее раньше, а так... Стараясь не шуметь, я поспешила на выручку руне. Вытащу ее, передам послание отцу и сбегу. Сестры, конечно, будут плакать и обижаться, но это единственный верный выход. Мне нельзя подставлять их под удар. Бремя несу только я. Почему-то всплыла яркая злость на мать, которая просто воспользовалась мной. А потом, мотнув головой, я белкой взлетела по лестнице и свернула в узкий коридор. Руна в дальнем помещении. И уже через мгновение стало понятно, почему ее ауру я смогла уловить не сразу. Рысь! свернувшись комочком, спала на широком диване, а я замерла на пороге комнаты, понимая, что попалась. «Неожиданно!» — хмыкнул мужчина, поднимаясь с кресла и откладывая в сторону какие-то бумаги. Но, несмотря на сказанное, он выглядел так, будто был удивлен всего на каплю. «Что не так?» — решила я пойти в наступление, пока Ловчий не опомнился и не вернул меня в камеру. Все ведьмы пытаются бежать перед днем казни, хмыкнул мужчина. Но только ты вместо свободы выбрала рысь. Теперь вновь постараешься убедить меня в том, что она не твой фамильяр. Понятия не имею, о чем вы говорите. Руна моя подруга, и она не должна пострадать от того, что чей-то нос ткнулся в отдаленный город Империи и нашел там ведьму. Мужчина почесал кончик того самого носа и улыбнулся. Какая-то ты неправильная ведьма и вилайф ран. Еще скажи, что домой собиралась заглянуть. Нет, но послание бы бочеркануло, не стала скрывать я. А что вас так удивляет? Хм, то, что ты думаешь об окружающих, тоже честно ответил мужчина. Это не свойственно ведьмам. Ну, конечно, вспылила я. Ведь слухи только и рассказывают о том, как ведьмы мучают мужчин, пьют кровь девственниц и детей воруют. Слухи не на пустом месте рождаются. «Да, — пожалуй, я плечами. Тогда и все рассказы о том, что ловчие не брезгуют связями с демонами, тоже правда?» Мужчина кашлянул и изогнул бровь. «Хм, «А что еще? О ловчих у вас тут говорят!» Я повторила движение, которое раздражало этого мужчину, пожала плечами. «Да говорят, что, ведьм, вы не только из-за того ищете, что шибко ордену своему прислуживаете. — Ну и потому, что только ведьма сможет полюбить настолько темное создание. Вот и ищите ту, что судьбой будет предназначена. — Хм, а с каких пор мы считаемся темными созданиями? — переспросил он, явно потешаясь над ситуацией. — Ну, а кто еще в силах столько ведьмовских проклятий пережить? Повисла пауза. Со стороны могло бы показаться, что Ловчий обдумывает мои слова. Я же пыталась понять, как освободить Руну и не подставиться самой. Но всё решил случай. За моей спиной послышались шаги. А на пороге появился слегка помятый со сна мужчина. Завидев меня, он выпучил глаза и открыл рот. "Чего ты хотел?" холодным ровным голосом поинтересовался ловчий. "Господин Себастьян?" «Разрешите доложить!» Оторвав от меня взгляд, буквально просипел тот. «При свидетели...» «Докладывай!» — отдал команду Ловчий, будто уже заранее запихнул меня в пламя и не беспокоится за утечку информации. «Этой ночью пропала магица Дерия! Вы...» Он вновь посмотрел на меня. Ловчий тоже наделил своим вниманием мою скромную персону. «Да что такое?» «Она все время находилась тут. А это значит...» Взгляды этих двух стали настолько острыми, что я вздрогнула. «Это начинает быть интересным», — усмехнулся мужчина, которого звали Себастьян.